Дети отдавали четвертаки в окошечко кассы Алладина и проходили в фойе кинотеатра. Глядя через стеклянные двери, Ричи видел толпу, собравшуюся у прилавка со сладостями. Машина для приготовления попкорна работала с перегрузкой, выбрасывая и выбрасывая очередные порции воздушной кукурузы. Засаленная крышка на петлях поднималась и опускалась. Бена он нигде не видел. — спросил Беверли, не заметила ли она его. Она покачала головой. — Может, он уже в кинотеатре? — Он говорил, что у него нет денег. И дочь Франкенштейна никогда не пустила бы его без билета. Ричи ткнул пальцем в сторону миссис Коул, которая работала кассиршей в Алладине еще до того, как появилось звуковое кино. Ее волосы, выкрашенные в ярко-рыжий цвет, стали... Такими редкими, что сквозь них просвечивала кожа. Огромные отвислые губы она красила вишневой помадой. На щеках горели пятна румян. Брови она зачерняла карандашом. Миссис Кол была идеальной демократкой. В равной степени ненавидела всех детей. Слушай, мне не хочется идти без него, Ричи оглядывался по сторонам. Но сеанс скоро начнется. Ты можешь купить ему билеты и оставить в кассе, предложила Бэф. Очень даже логично. А потом, когда он придет. Но в этот момент Бен появился на центральной улице, повернув на нее Смаклин стрит. Он пыхтел, живот ходил ходуном под свитером. Увидев Ричи, он поднял руку, чтобы помахать. Но тут заметил Бэф, и рука его замерла в воздухе, а глаза широко раскрылись. Потом он таки довел взмах до конца и медленно направился к ним, стоящим под козырьком у входа в кинотеатр. «Привет, Ричи!» – поздоровался он, а потом бросил короткий взгляд на Беф, словно боялся, что вспыхнет, если будет долго на нее смотреть. «Привет, Беф!» «Привет, Бен!» – откликнулась она, и необычная тишина опустилась на них двоих. Ричи подумал, что дело тут не в неловкости, а в чем-то другом, более могущественном. Почувствовал укол ревности, потому что что-то проскочило между Беном и Беф, и что бы это ни было, он остался в стороне. «Как дела, Сток?» – спросил он. «Я уж подумал, что ты струсил. Эти фильмы сгонят с тебя десять фунтов. От них у тебя поседеют волосы. Когда мы будем уходить из кинотеатра...» Билетеру придется вести тебя по проходу, потому что ты будешь дрожать всем телом. Ричи двинулся к кассе, но Бен коснулся его руки. Начал говорить, глянул на Беф, увидел, что она ему улыбается, и ему пришлось начать снова. Я ждал тебя здесь, но ушел и завернул за угол, потому что появились эти парни. Какие парни? Спросил Ричи. Но подумал, что уже знает ответ. «Генри Бауэрс», «Виктор Крис», «Рыгало», «Хаггинс», кто-то еще?» Ричи присвистнул. «Фу, они должно быть уже в зале. Я не видел, чтобы они покупали сладости». «Да, скорее всего». «На их месте я бы не стал платить деньги за просмотр двух фильмов ужасов», заметил Ричи. «Я бы остался дома и посмотрел в зеркало. Сэкономили бы бабки». Беф весело рассмеялась, но Бен лишь едва улыбнулся. В тот день Генри Бауэрс поначалу, возможно, хотел только отдубасить его, но потом, точно, собирался убить. Бен в этом не сомневался. «Вот что я тебе скажу», — продолжил Ричи. «Мы пойдем на балкон. Они наверняка будут сидеть на втором или третьем ряду, задрав ноги». «Ты уверен?» Бен не знал, понимает ли Ричи, насколько паршиво то, что здесь эти парни. А уж что здесь Генри, это хуже всего. Ричи, который три месяца назад едва избежал по-настоящему серьезной трепки, которую ему мог задать Генри со своими придурками-дружками, он оторвался от них в отделе игрушек в универмаге Фриза. Понимал, с кем имеет дело, гораздо лучше, чем мог представить себе Бен. «Если бы я в этом сомневался, то не пошел бы в кино», — ответил он. «Я хочу посмотреть эти фильмы, сток, но у меня нет желания умереть из-за них». «А кроме того, если они будут нам мешать, мы сможем попросить Фокси вышвырнуть их», — ставила Б. Она говорила про мистера Фоксворта, тощего с болившимися щеками вечно мрачного управляющего Алладина. Сейчас он продавал сладости и попкорн, непрерывно повторяя «Дождитесь своей очереди! Дождитесь своей очереди! Дождитесь своей очереди!» В изношенном фраке и пожелтевшей крахмальной рубашке он выглядел как гробовщик, переживающий тяжелые времена. Бен в нерешительности переводил взгляд с Беф на Фокси и Ричи. «Ты не можешь позволить им рулить твоей жизнью, чел!» Мягко указал Ричи. «Разве ты этого не знаешь?» «Наверное, не могу», — Бен вздохнул. Конечно же, он не мог этого знать. Но присутствие Бэф кардинально все изменило. Если бы не она, он бы попытался убедить Ричи пойти в кино в другой день. И если бы это удалось, Бену не пришлось бы совать голову в петлю. Но Бэв была здесь, и он не хотел выглядеть трусом в ее глазах. Да и слишком уж... Притягательной выглядела мысль, что он окажется с ней на балконе в темноте, пусть даже между ними будет сидеть Ричи, а другого он себе и не представлял. — Дождемся начала сеанса, и тогда зайдем. Ричи улыбнулся и ущипнул Бена за руку. — Не дрейфь, сток, или ты собрался жить вечно? Бен нахмурил брови и внезапно рассмеялся. Ричи последовал его примеру, и Беверли рассмеялась, глядя на них. Ричи вновь направился к кассе. Коул, печеночные губы, мрачно смотрел на него. — Добрый день, милая леди, — поздоровался Ричи голосом барона дырожопа. — Мне, пожалуйста, три билетика на ваши прекрасные американские движущиеся картинки. «Прекрати трёб и скажи, что тебе нужно, мальчик!» — рявкнула печёночные губы в круглую дуру в стекле. И её поднимающиеся и опускающиеся брови чем-то так напугали Ричи, что он просто сунул в щель сметый доллар и пробормотал. «Три, пожалуйста!» Три билета вынырнули из щели. За ними последовал четвертак. «Не остри!» «Не бросайся коробками для попкорна, не вопи, не бегай по фойе, не бегай по проходам», напутствовала его кассирша. «Ни в коем случае, мэм», — ответил Ричи, пятясь к Беф и Бену. «У меня всегда тает сердце, когда я вижу эту старую пердунью, которая действительно любит детей», — сообщил он. Они еще постояли у двери, дожидаясь начала сеанса. Печеночные губы подозрительно поглядывала на них из своей стеклянной будки. Эличи рассказал Бев историю строительства и разрушения плотины в пустоши, продекламировав фразы мистера Нелла новым для себя голосом ирландского копа. Беверли почти сразу начала смеяться, и вскоре она уже хохотала, даже Бен улыбался, хотя его взгляд продолжал метаться между стеклянными дверями кинотеатра Алладин и лицом Беверли. На балконе им понравилось. Уже на первой части фильма «Я был подростком Франкенштейном» Ричи заметил Генри Баворса и его поганых дружков. Как он и предполагал, сидели они во втором ряду. Шестеро или пятеро из пятых, шестых и седьмых классов все в сапогах, задрав ноги на спинке кресел первого ряда. Фокси подходил к ним и просил убрать ноги. Они убирали. Фокси уходил, и тут же сапоги возвращались на прежнее место. Через пять или десять минут Фокси подходил вновь, и ритуал повторялся. Фокси не хватало духа выгнать их из зала, и они это знали. Фильмы не подвели. Подросток Франкенштейн, как и заказывали, нагнал ужасу. Хотя подросток Оборотень... Фильм «Я был подростком Франкенштейном» выпущен через полгода после успешного «Я был подростком оборотнем». Оба фильма 1957 -го года. Показался им более страшным. Возможно, потому что в нем чувствовалась какая-то грусть. В том, что произошло, вины подростка не было. Все обстряпал гипнотизер, который сумел превратить парня в оборотня только потому, что того переполняли злоба и ненависть. Ричи задался вопросом. А много ли на свете людей, которые способны скрывать эти чувства? Генри Бауэрса они явно переполняли, но он уж точно не пытался это скрыть. Беверли сидела между мальчишками, ела попкорн из их коробок, скрикивала, закрывала глаза руками, иногда смеялась. Когда оборотень выслеживал девушку, оставшуюся потренироваться в спортивном зале после школьных занятий, Она уткнула с лицом в руку Бена, и Ричи услышал, как тот ахнул от изумления, несмотря на крики двухсот детей, сидевших внизу. Оборотня, в конце концов, убили. В последнем эпизоде один коп с важным видом говорил другому, что случившееся должно научить людей не лезть в дела, которые лучше оставить Богу. Занавес закрылся, вспыхнул свет. Раздались аплодисмент. Ричи остался совсем доволен, только чуть разболелась голова. Похоже, в скором времени ему предстояло вновь пойти к окулисту и подобрать линзы. Он мрачно подумал о том, что к окончанию школы будет носить на глазах бутылки от колы. Бен дернул его за рукав. — Они нас видели, Ричи. В ровном голосе слышался страх. — Кто? — Бауэрс и Крис. Они посмотрели на балкон, когда выходили, и увидели нас. «Ничего, ничего», — ответил Ричи. «Успокойся, сток. «Просто успокойся!» «Мы сможем выйти через боковую дверь. Волноваться не о чем. Они спустились с балкона. Ричи первым, Беверли за ним, Бен в арьергарде, оглядываясь через каждые две ступеньки. «Эти парни действительно...» «Злы на тебя, Бен?» – спросила Беверли. «Да еще как!» – ответил Бен. «Я подрался с Генри Бауэрсом в последний день учебы». «Он тебя избил?» «Не так сильно, как ему хотелось», – ответил Бен. «Поэтому он по-прежнему злится». «Старину Хэнка-Танка еще и потрепали изрядно», – пробормотал Рич. «Или я так слышал?» «Не думаю». что он этому очень рад. Он открыл дверь, и они вышли в проулок между Алладином и закусочной у Нена. Кошка, сидевшая в мусорном баке, зашипела и пробежала мимо них по проулку, к дальнему концу, перегороженному дощатым забором, вскарабкалась на него и исчезла. Загремела крышка. Бев подпрыгнула, схватила Ричи за руку, нервно рассмеялась, наверное, еще напугана фильмами. «Незачем тебе!» – начал Ричи. «Здорово, падла!» – раздался позади них голос Генри Бауэрса. Вздрогнув, все трое обернулись. Генри, Виктор и Рыгала стояли у входа, в проулок. За их спинами маячили еще двое парней. «Ух, черт, так и знал, что нарвемся!» – простонал Бен. Ричи быстро повернулся к Алладину, но дверь захлопнулась за ними – и открыть ее снаружи не представлялось возможным. «Прощайся с жизнью, падла!» И с этими словами Генри побежал к Бену. Все, что произошло в следующее мгновение, представлялось Ричи и тогда, и потом кадрами из какого-то фильма. В реальной жизни произойти такого просто не могло. В реальной жизни маленькие дети получают свои тумаки, подбирают выбитые зубы и идут домой. Но на этот раз все пошло по-другому. Беверли двинулась навстречу Генри. Держась ближе к стене, словно намеревалась пожать ему руку. Ричи слышал, как цокают шипы сапог Бауэрса. Виктор и Рыгала шли следом. Двое парней остались у входа в проулок, охраняя его. — Оставь его в покое! — закричала Беверли. — Хочешь подраться? Найди себе ровню. — Он здоровый, как грузовик! — «Сука — Сука! — фыркнул Генри. — Совсем не по-джентльменски. — А теперь убирайся, — Ричи выставил ногу. Он не собирался этого делать. Нога выдвинулась сама. Точно так же, как иногда с губ сами по себе, слетали остроты, вредные для здоровья. Генри наткнулся на нее и упал. Проулок вымыстили кирпичом, который стал скользким от помоев, выливавшихся из переполненных мусорных баков, стоящих со стороны закусочной. И Генри заскользил по мостовой, как кость домино по шахматной доске. Он начал подниматься, его рубашку покрывали пятна кофейной гущи и грязи, к ней прилипли кусочки салата. — Вы здесь все подохнете, прорычал он. До этого момента Бен сковывал страх, а тут что-то в нем лопнуло. Взревев, он поднял один из помойных баков. На мгновение, когда Бен поднял бак, из которого лились помои, он действительно выглядел стогом колхуном.